кольцо власти Лоренцо Великолепного. Пару лет назад весь ноябрь и начало декабря Флоренция утопала в дожде. Иногда он становился настолько сильным, что вода лилась стеной, было невозможно скрыться даже под зонтиком, и в довершение всего раскаты грома сотрясали стены древнего города, и молнии расчерчивали небо над дома. Сюрреалистически прекрасно, но и страшно. 500 лет назад в флорентийской грозе приписывали мистические свойства и часто связывали ее с именем тех, без кого невозможно представить себе Флоренцию – Медичи. Те, кто интересуется историей Италии, историей семьи Медичи, знают, что ещё по заказу Козимо Старшего, деда Лоренцо Великолепного, начала формироваться потрясающая коллекция не только произведений искусства, но и драгоценных камней, старинных уже по тем временам книг и рукописей, которые тщательно переписывались и пополняли собой знаменитую библиотеку Лауренциану. Сейчас здесь в соборе Сан-Лоренцо открыта выставка древних книг и рукописей, принадлежащих семье Медичи. Но наряду со старинными книгами и рукописями в кружке гуманистов собирались и изучались фолианты, связанные с так называемыми лженауками, астрологией и алхимией, герметикой, различные тайные учения древности. В сейф Лоренции было известно, что среди многих экспонатов в коллекции украшений, амулетов, драгоценных камней Лоренцо де Медичи хранились и такие, что обладали тайной силой, хранили тайные знания. Было это правдой или вымыслом? Кто знает. На протяжении веков короли и принцы, властители государств, были наделены, по мнению их подданных, тайной силой. Не обошло это и династию Медичи. Не говоря уже о простых людях, многие интеллектуалы в кружке Ларенцо любили рассуждать о том сверхъестественном, что стоит за спиной земной власти. Неудивительно, что некая сверхъестественная поддержка приписывалась в первую очередь самому Ларенцо великолепному, обладавшему необъяснимой харизмой, способностями во всех сферах, каким бы он ни обращался, внутренней силой. Говорят, что сила эта исходила из таинственного кольца власти. По народным преданиям В последние дни жизни Лоренцо по ночам с холмов раздавался волчий вой. Видели даже падающую комету, а многие рассказывали о странных мечющихся по стенам города тенях, сопровождавшихся стонами и бормотанием непонятных голосов. Рассказывали о трёх светящихся шарах, поднявшихся с холмов, езали и ударившихся в церковь Сан-Лоренцо, фамильную церковь семьи. А главное, страшная гроза разразиться за 3 дня до смерти Лоренцо. Молния ударит в Дуомо, и огромный кусок камня упадёт с собора в направлении палаццо Медичи. Подобный шторм случился и в ночь смерти последней представительницы прямой линии семьи Анны Марии Луизы де Медичи, и люди будут рассказывать, что её унесла буря в эту ночь. Лоренцо очень гордился своей коллекцией старинных колец, драгоценных камней, медальонов, амулетов, древних настольных часов и прочих маленьких предметов. несущих в себе, возможно, особую энергетику. Его личный герб состоял из трёх перекрещённых колец с бриллиантами. По слухам, ходившим в народе, одно из колец обладало невероятной сверхъестественной силой. И то, что заключено в кольце, тот дух или энергия было выпущено за 3 дня до смерти Ларэнцо, отсюда и невероятные бури, и штормы, и странные тени. В тот момент неземные духи, всю жизнь оберегавшие Ларенцо и придававшие ему сверхъестественные способности, покинули своего хозяина.